Глава 10. Егор. Предусмотрительно поставленный на беззвучный режим мобильник завибрировал на краю стола. Я подхватил его и вышел в коридор, чтобы не разбудить Ксю. Звонила Лиза. Что-то рано. Буквально час назад выяснилось, что первое представление проекта будет сегодня. Я приехать уже не успевал, да и Лиза справится сама. Слушаю. Егор. Голос напарницы был расстроенным, и я мгновенно напрягся. Главный зарубил наш проект, сказал, что это не актуально для фирмы. Отвернувшись, я смачно выругался. Вот чего ему надо, спрашивается? Нам было велено разработать проект приложения, которое станет популярно среди пользователей и будет коммерчески успешно. Да уж, здесь компания ничего не теряет. За стажировку нам платят символические деньги. Но в случае успеха они получат не только подтянувшего свои навыки работника, но и готовый проект. Ладно, я польстил себе. Не очень готовый, зато перспективный. Когда мы стали работать в паре с Лизой, она поддержала меня и внесла пару предложений. Идею путеводителя по ресторанам города я разрабатывал больше года. У меня была структура, эскизы. Дело ведь не только в отзывах о сервисе и кухне. В основе нашего проекта лежала бы оценка уютности места. Проект направлен на поиск не эксклюзивных мест, а семейных кафе и тихих кофеен. Точнее, был бы направлен, если бы руководство утвердило наше задание. Обидно понимать, что вся твоя работа буквально выброшена в помойку. Сказал, что ресторанная тема уже набила оскомину, и рынок перенасыщен подобным товаром, продолжила Лиза. Что ж, возможно, в Москве это и впрям не надо. Придётся оставить эту идею до лучших времён. Выходит, нам нужно придумать новый проект? Да, у нас есть неделя. Хреново. Другие стажёры уже начинают работу, а мы всё ещё топчемся на месте. Ладно, что-нибудь найдём, уверенно сказал я в трубку, едва сдерживаясь от желания содануть кулаком в стену. Лиза заметно расслабилась. Подъедешь в офис? Я бросил взгляд на настенные часы в коридоре. Пожалуй, нет. Что толку там торчать? Сначала нужен проект. Тогда я вечером к тебе? деловито спросила напарница. Могу захватить пиццу. А заглянув в зал, я посмотрел на спящую соседку. Её ресницы дрожали, и она тихонько ворочилась. Тут Ксю заболела. Лучше тебе поберечься. Да и ему наверняка увлечёмся обсуждением, и вряд ли сумеем вести себя тихо. Сегодня подумаем по раздельности, а завтра поделимся идеями. Хорошо. Мне хотя согласилась напарница. Надеюсь, нам повезёт. Не хочется терять этот шанс. Лиза хоть москвичка. Если не сложится здесь, она может попробовать силы в другой компании. Мне же сперва придётся доучиться. Озвучивать свои мысли я не стал и, попрощавшись, положил трубку. В зале я тихонько достал кружку и, плеснув чайной заварки, налил кипятка. Сейчас бы чёрного кофе, он здорово прочищает мозги. Но будить соседку я не хотел. Пусть отдыхает. Вернувшись к ноутбуку, поставил чай на журнальный столик и посмотрел на Ксю. Плет сполз на пол, открыв длинную шею с локонами ярко рыжих волос и красивую грудь, едва прикрытую забавной майкой. Лифчика на ней не было, и я даже увидел соски, проступающие сквозь светлую ткань. Ну ты и скотина, Егор. Девчонка болеет, а ты беспардонно пялишься. Укрыв девушку, натянул плед по самой шее, чтоб уж наверняка. Я прикоснулся губами к лбу. Да, температура немного поднялась. Нужно будет понаблюдать. Возможно, все-таки придется забивать. От ее волос шел тонкий цветочный аромат, и я с удовольствием вдохнул его. Ксю заворочилась и перевернулась на бок, положив под щеку ладонь. Я не удержался от улыбки. Ну, точно Тёмка, только он еще и причмокивает. Проснулась соседка через пару часов. Все это время я работал, обдумывая варианты. Кое-какие идеи все же были. Наверняка что-то из этого да подойдет. Потянувшись, чертов плед снова упал на пол. Ксю поднялась из дивана и вдруг покачнулась. Я мгновенно оказался рядом, подхватив ее за талию. Эй, полегче, без резких движений. Она тут же смутилась и покраснела. Румянец ей шел, и я не спешил убирать руки. Чай будешь? Я сейчас приду. Ксю кошлянула и направилась в ванную. Похоже, она еще не до конца проснулась и не вспомнила, что одета в легкую пижамку. Впрочем, мне это зрелище очень нравилось. Но когда я сварил себе кофе, девушка вернулась уже в халате. Ешь, хочешь? С некоторым сомнением она кивнула. Слава богу, а то больно смотреть на её куриную грудку и творог. Да ещё обезжиренный, я видел пачку. Та ещё гадость. А пытаешься накормить, отказывается. Только голодными глазами смотрит, что аж кусок в горле застревает. Что у девушек за мания? Пообедав, Ксюс снова отправилась спать, но на сей раз к себе в комнату. Жаль, так я бы мог за ней присматривать, да и работалось в ее компании веселее.